Шеторди напрасно старался убедить свой двор в выгодах правительственного переворота в России. Версальские дворы без него понимал эти выгоды, понимал, что Елисаветии трудно дать обязательство вознаградить Швецию из отцовских завоеваний, но он понимал также, что Швеция может надеяться на успех только в случае движения Елисаветинской партии, а об этом движении Шеторди не мог уведомить.